Глава 11 Дилан три раза перечитал договор, который Айден снисходительно разрешил ему посмотреть. Потом дрожащей рукой вынул из сейфа и отсчитал положенные нам ассигнации. Дэн с нарочитым безразличием смахнул их в портфель, даже не проверив количество и под ручку повел меня на выход. «Это надо отпраздновать», заявил он, с довольным видом вышагивая по тротуару, и с этим мне пришлось согласиться, следуя условиям договора. На что только не пойдешь, лишь бы избавиться как можно скорее от навязанного присутствия Бернатта. Айден поймал экипаж и повез меня в самый престижный ресторан столицы. Конечно же, в заведении, которое я раньше посещала чуть ли не еженедельно, меня узнали, как и лицо бывшего генерал-губернатора. Нас провожали взглядами, за нашими спинами шептались, но никто так и не решился заговорить или хотя бы подойти поздороваться. За обедом Бернет улыбался, шутил, непрестанно ухаживал за мной и даже в какой-то определенно нездоровый момент показался мне симпатичным». Захотелось тут же надавать себе пощечин, чтобы прогнать наваждение. «Почему Сван испугался тебя?» – спросила я. «Потому что уж лучше было разговаривать о чем угодно, чем пялиться на Айдана с щенячьим восторгом. Ведь он мог легко вызвать охрану и выставить нас». «Знаешь, я не единожды пытался тебе рассказать, но каждый раз ты отказывалась слушать. Так что теперь предпочту держать язык за зубами и подождать». С самодовольным видом Бернат откинулся на спинку кресла. Я пожала плечами, стараясь выглядеть как можно более равнодушно, но решила на всякий случай глаз Сайдана не спускать, а еще максимально ограничить его общение с Алексом. После обеда Дэн отвез меня домой и к моему немалому облегчению пропал до самого вечера. А я уж готовилась и дальше развлекать его, безропотно выполняя дурацкие просьбы. Вернувшийся из школы сын, конечно же, расстроился, но старался не подавать виду. Алекс все время крутился рядом со мной, пока я работала над очередным заказом, как будто чувствовал себя виноватым из-за того, что так сильно прикипел к Айдену. А мне в голову настойчиво лезли воспоминания о теплых ладонях на моих плечах. чувстве защищенности, которое я сегодня испытала на приеме у мэра, И лукавым блески серых глаз, что смотрели на меня во время обеда, как на женщину, не родственницу, не попавшую в затруднительное положение мать-одиночку, а именно интересную и привлекательную женщину. Как давно я уже ей себя не ощущала. Мы оба с Алексом мучились от противоречий, раздирающих нас изнутри. И виной им был один и тот же человек, Айден Бернард. Он вернулся к тому моменту, когда пришло время читать вечернюю сказку Алексу и выдворил меня из детской, не слушая никаких возражений. Ругаться при сыне я не стала, но гнев на беспардонное поведение родственничка настолько раздирал меня изнутри, что я позволила себе немыслимое. Прислушалась к тому, что происходило в комнате Алекса». А потом, скрадывая шаг, добралась до гостевой спальни, которая находилась чуть дальше по коридору. Дверь, конечно, была заперта, но у меня, как у хозяйки особняка, всегда имелся при себе ключ от всех дверей. Я беспрепятственно проникла на чужую территорию и пустила под потолок слабенький пульсар, чтобы не выдать себя полоской яркого света, пробивающейся из-под двери. Что ж, определенно Айден аккуратист. Или педант, кому как больше нравится. Кровать была идеально заправлена. И даже декоративные подушки, кинуты поверх, они валялись где-нибудь в кресле, как это практиковала обычно я. Ни одна вещь не выбивалась из общего порядка. Все лежало строго на своих местах. Да у него даже занавески висели безупречными складками. И как в таких условиях проводить обыск. Я заглянула под кровать, но не обнаружила там даже клочка пыли. Не нашлось ничего интересного ни на столе, ни в комоде, ни в шкафу среди одинаково шикарных костюмов Айдена. В саквояже, в отдельной шкатулке, лежали груды какие-то артефакты, назначения которых я так и не поняла. От отчаяния я сунула руку под подушку на кровати успев оценить прохладу и гладкость простыни, и даже заглянула под ковер, где я обнаружила бумажный конверт со вскрытой печатью правящего монарха Метрополии. «Так кто ты такой, Айден Бернат?» прошептала я, доставая оттуда сложенный вдвое листок. В руках я держала доверенность. «Сам Бенедикт XII, наш новый монарх, выписал ее бывшему сыльному на то, чтобы он представлял интересы короны в нашем доминионе. Печать Метрополии я узнала без затруднений, не единожды сталкивалась с ней в прошлой жизни». «Нашла что-нибудь интересное?» – раздался насмешливый голос совсем рядом. Я подскочила и прижала к груди документ. Быстрым движением сунула его в вырез платья и повернулась лицом к Дену. Сердце отчаянно колотилось, и я боялась, что его стук разносится на все помещение. «Зашла проверить, не испортил ли ты чего?» Махнула я рукой, обводя более чем скромную обстановку комнаты. «И как?» – вкратчиво поинтересовался Бернат, сделав шаг в мою сторону. «Все в порядке», – кашлянула я, силой удерживая себя на месте. Хотя больше всего в этот момент хотелось дать дёру, чтобы оказаться как можно дальше от представляющего опасность мужчины и его пронизывающего насквозь взгляда. Но приходилось держать лицо, дабы не выдать себя. Как Алекс? Уснул? Пока я выталкивала непослушным языком слова наружу, Айден успел приблизиться и остановился в считанных сантиметрах от меня. Носки наших туфель почти соприкасались. Моя грудь при дыхании едва не задевала золотые пуговицы его костюма, а голову мне пришлось задрать, чтобы иметь возможность смотреть в его глаза».